Именно в эту ночь с 22 на 23 июня 1941 года гитлерские самолеты минировали Финский залив. На рассвете мы увидели юнкерсов 88, идущих на бреющем полете со стороны Финляндии. Наблюдатель Бурунов доложил по телефону «Бобруйск, тревога!» «Два звена Ю-88 на бреющем полете идут Стареок, на Сестрорецк!» «Трубки слышны, доклады всех батарей, команды тревоги!»